Глава 2. Женщина, опознавшая Джейн Доу, остановилась в некогда элегантном отеле Миттауна, ныне источающего дух попранного благородства, словно вдовствующая императрица в ссылке, молящаяся о возвращении на трон. Огромные мраморные колонны заполняли холл, где просиженные диваны стояли на персидских коврах. Регистрационный стол красного дерева с витиеватой гравировкой и позолотой был покрыт следами тушения сигарет. Даже портье, сообщивший номер комнаты мисс Тернер, выглядел поблегшим. Его седые волосы были немного светлее серого костюма на нем. Черный галстук был траурным под стать его темным глазам. Замысловатое латунное украшение на дверях лифта Напомнила карели какую-то сцену из шпионского фильма. Инж Тернер оказалась стройной блондинкой на вид около сорока лет, сложенная так же, как ее сестра, и с такими же голубыми глазами. На ней был простой голубой костюм, поверх белой блузы с традиционным галстуком. На красивых ногах туфли на небольшом каблуке. На лацкане жакета виднелась золотая булавка в форме птицы. Глаза подведены голубым, губная помада была розовой. «Джентльмены», — сказала она, — «входите, пожалуйста». Комната была маленькой, большую часть ее занимала очень широкая кровать. Инж присела на край кровати, скрестив ноги. Детективы заняли кресло с обивкой около заплесневевших штор, свисающих над окном, открытым для звуков движения с авеню шестью этажами ниже. И хотя на дворе было уже второе ноября, бабье лето по-прежнему продолжалось. Но расплатой придет зима. Придет внезапно и неожиданно, отшвыривая ложные надежды в лицо их хозяев. «Мисс — Мисс сказал Карелло. «Детектив Липман из отдела пропавших рассказал нам...» «Да», — сказала она. «Что вы опознали на фотографии в его картотеке?» «Да», — снова сказала она. «Вашу сестру Элизабет Тёрнер». «Верно». А «Мисс Тёрнер, не могли бы вы взглянуть на эту фотографию ещё раз? У меня здесь есть копия». «А я должна», — сказала она. «Я знаю, это трудно», — сказал Карелла. «Но мы хотим быть уверенными. Понимаю, дайте ее мне». Корелла вытащил фотографию из желтого конверта. Фотограф трупов постарался, вид убитой был не очень скверный, если не считать выходного отверстия в ложбинке ее шеи. Эндж мельком взглянула на фотографию и произнесла, «Да, это моя сестра». Затем потянулась к сумочке, вытянула из нее сигарету и сказала, «Не возражаете, если я закурю?» и подожгла сигарету, не дожидаясь ответа. «А ее полное имя было Элизабет Тернер?» спросил Карелла. «Да, точнее, Элизабет Н. Тернер». «Подскажите, сколько ей было лет?» спросил Браун. «27», ответила Индж. Оба детектива подумали одновременно, что впервые в их жизни... Монаган оказался прав. «А где она жила? Ее адрес?» «Здесь или в Калифорнии?» «Спросила Инж. Прошу прощения, что?» «Когда-то она жила со мной в Калифорнии. Но она ведь жила и где-то здесь, разве нет?» «Да, последние четыре года». «Какой у нее здесь был адрес?» «Саут Амброс, 804». «А номер квартиры?» «47». «Вы по-прежнему живете в Калифорнии?» «Да». «А сюда вы приехали в гости, верно?» «Да, я приехала сюда специально, чтобы увидеться со своей сестрой». «Мы... стоит ли углубляться в это?» Она посмотрела на детективов. «Наверное, все же стоит». Она вытянула ноги, наклонилась к пепельнице на ночном столике и сбила пепел с сигареты. «У нас была ссора». Затем сказала она. лизи уехала на восток. Я не видела ее целых три года. Мне показалось, что пришло время. Она ведь была моей сестрой. Я любила ее. Я хотела все наладить снова, направить на правильный курс. «Вы приехали, стремясь восстановить отношения?» Спросил Браун. «Да, именно так». «Из какого места Калифорнии?» Спросил Карелло. «Из Лос-Анджелеса. И когда вы приехали?» в «Прошлый четверг. Это было двадцать седьмого числа. Я надеялась, мы так долго не видели друг друга. Я надеялась убедить ее вернуться домой к Рождеству. Так вы приехали сюда, чтобы поговорить с ней, уверить ее, что прошлое должно оставаться в прошлом. Я считала, у меня была идея». Мне казалось, что если получится заманить ее домой к Рождеству, тогда она, может быть, и осталась. В Калифорнии, конечно же. Мы бы, понимаете, начали бы заново с того места, где остановились. Мы были сестрами. Глупый аргумент, наверное. «Из-за чего вы поссорились?» — спросил Браун. «Если, конечно, вы не против рассказать нам?» «Ну...» — детективы молча ожидали. «Думаю, она не смогла принять мой образ жизни». Они продолжали молчать. «Мы жили совершенно по-разному, понимаете?» лизи работала в банке, я же...» «В банке...» — перебил ее Карелла. «Да, она была кассиром в Санкауст Федерал. Она сидела непосредственно за кассой, а не занималась канцелярией, понимаете?» «А какой работой были заняты вы...» спросил Браун. «Я модель», — сказала она. Она должна была заметить, как детективы переглянулись между собой. «Настоящая модель», — сразу добавила она. «Существует масса моделей другого типа». «И какой работой в модельном бизнесе вы занимались?» — спросил Корелла. «Дамское белье», — сказала она. «В основном колготки и чулки». Она потянулась к сумочке, вытащила еще одну сигарету, подожгла ее и сказала «У меня красивые ноги», и снова скрестила их. «Так вы говорите, ваша сестра не одобряла этого?» «Немодельный бизнес сам по себе, хотя я не думаю, что она была слишком счастлива от того, что меня фотографировали в нижнем белье». «Тогда что было не так в вашем образе жизни?» я лесбиянка сказала инж карела кивнул это шокирует вас нет сказал он мне показалось что вы хотели сказать что то вроде ах какая потеря сказала инж и улыбнулась правда сказал карела и улыбнулся в ответ так говорит большинство мужчин ну сказал карела на самом деле мы занимаемся поиском того кто убил вашу сестру. Вы считаете, что ваш, как вы говорите, образ жизни имеет отношение к ее убийству? Вряд ли. Но вы ссорились из-за этого, да? Из-за чего конкретно? Ей были не по душе друзья, которых я приглашала в дом. Поэтому она проделала весь этот путь на восток. Не сразу. Она переехала в квартиру на бульвар Синьего, «На какое-то время, пока не нашла работу здесь». «Она работала здесь?» — спросил Браун. «Да», — ответила Индж. «Где?» «В каком-то банке». «В этом городе?» «Да». «В каком именно банке?» «У меня нет ни малейшего представления. Это все с ее слов. Одна моя подруга когда-то жила в этом городе и случайно столкнулась с моей сестрой». «Значит ли это, что у вас не было вестей от нее?» «Я имею в виду прямо от нее. Последние три года», — сказал Карелла. «Правильно. С той поры, как она покинула Калифорнию, нет». «Но вы приехали увидеться с ней?» «Да». «Вы знали, где она жила?» «Ее адрес есть в телефонной книге». «Вы сперва написали ей?» «Нет, я испугалась». «Испугалась, что она не захочет меня видеть». «И вы просто поехали на восток?» «Да». Карелла заглянул в свои записи. «Вы знали номер карты социальной защиты вашей сестры?» «Сожалею, но нет». «Банком, в котором она работала, вы говорите, был Санкаст Федерал?» «Я имею в виду в Калифорнии?» «Да». «А банк, в котором она работала здесь?» Я же говорила, я не знаю, в каком. Да, но когда это было, вы знали? Когда вы услышали от своей подруги, что она здесь работает в банке? О, два года назад, или полтора. Не могу вам точно назвать время. Вам было известно, работала ли она все еще в банке, непосредственно перед смертью имеется в виду. У меня нет никаких соображений на этот счет. Вы не связывались со своей подругой? Связывалась, но теперь она живет в Чикаго. Выходит, что последние два или полтора года, не столь важно сколько, вы реально не знали, чем занималась ваша сестра. Это правда. Мы полностью утратили контакт. Вот почему я приехала сюда. И вы прибыли 27 октября, верно? Сказал Карелло. Да, в прошлый четверг. и сразу зарегистрировались в отеле, так? Да. Сколько планировали пробыть здесь? Сколько было нужно? Увидеться с сестрой, попытаться исправить, попросить ее вернуться домой? На Рождество? Навсегда? Инж тяжело вздохнула и вновь наклонилась над пепельницей, стряхивая пепел. Я тосковала за ней, я любила ее. «Когда вы приехали, мисс Тернер?» «Вы пытались связаться со своей сестрой?» «Да, конечно же. Я сразу же ей позвонила». «Это было 27 октября?» «Да, мой самолет прилетел в шесть в начале седьмого, и примерно час у меня ушел на дорогу из аэропорта в город. Я позвонила ей сразу же, войдя в свою комнату. И никто не ответил. «Вы знали, что она жила одна?» Да, точнее, я узнала об этом немного позже, когда съездила к ней на квартиру. Когда это было? Спустя два дня. Я постоянно ей названивала, но, знаете, никто не отвечал. И вы заподозрили что-то неладное, так? Я не знала, что думать. В том смысле, что я звонила ей день и ночь напролет. Я вечером поставила будильник на... Три утра. Это было в тот вечер, когда я прилетела. И я позвонила ей, и по-прежнему без ответа. На следующий день я поехала к ней на квартиру. Это случилось. Ну, 29 девятого числа, я полагаю, в субботу. Я надеялась, что она будет дома в субботу. Но ее, конечно же, не было. Нет, к тому времени она была мертва. Но тогда я... Я не знала об этом. Я приехала к ее дому, позвонила в дверной звонок, но никто не ответил. Я нашла администратора, сказала ему, кто я такая, и спросила, не знает ли он, где может быть моя сестра. Он ответил, что не видел ее уже... уже три-четыре недели. Как в точности он сказал, мисс Тернер, три недели или четыре. Я думаю, он так и сказал. Три или четыре недели. И от него вы узнали, что она жила одна? Да. Чем вы занимались потом? Мне. Я считала, что мне следует пойти прямиком в полицию. Но, видите ли, я была немного растеряна. Существовала возможность того, что она кого-то встретила и переехала к нему жить. Была такая возможность... Она сделала паузу. «Моя сестра не была лесбиянкой». Наконец, сказала она, и снова потянулась за пачкой сигарет, но передумала закуривать еще одно. «Когда вы связались с полицией?» — спросил Браун. «В понедельник утром». Карелла посмотрел на свой карманный календарик. «Это было 31 октября». «Да, на Хэллоуин», — подтвердила Индж. Мне сказали, что передадут запрос в отдел пропавших и дадут знать, когда появится какой-то результат. Я отдала им старое фото, что у меня было. Я по-прежнему носила его в бумажнике. И, по всей видимости, детектив Липман имел возможность сравнивать его с тем, что вы только что показывали мне. Вчера он позвонил мне. Я подъехала туда и провела опознание». В комнате воцарилась тишина. «Мисс Тернер сказал Карелло, — «мы осознаем, что вы давно не видели свою сестру». «Да», — сказала она. «И Лос-Анджелес далеко отсюда. Но слышали ли вы за все эти годы хоть что-то от вашей подруги или от других людей о том, что ваша сестра обзавелась врагами в этом городе?» нет Какие-нибудь угрозы по телефону или в письмах? Нет. О связях с уголовниками или нет? С людьми, косвенно связанными с преступлениями? Нет. Может, она кому-то задолжала денег? Я не знаю. Она не употребляла наркотики? — спросил Браун. В наши дни этот вопрос был практически обязательным. Нет, насколько я знаю, — сказала Индж. Хотя... Она прервалась на полусловие. «Что?» — спросил Карелла. «Я всего лишь собиралась сказать, что на самом деле было одно, к чему она испытывала неприязнь. Что это было, мисс Тернер?» «Мы с друзьями время от времени вынюхивали пару-тройку дорожек. Она пожала плечами. Это обычное дело в Лос-Анджелесе». «Но, как вам известно, ваша сестра никогда...» «Не в Лос-Анджелесе, это точно. Но я не знаю, в какие переделки она могла попасть по приезду сюда. Лос-Анджелес — цивилизованный город». Оба детектива не нашлись, что и ответить. «Понимаете», — сказала Индж, — «все произошедшее просто невероятно. Я имею в виду, что, знай вы хорошо, лизи вы бы поняли, для нее умереть так, насильственной смертью, Будучи кем-то застреленной, это просто невообразимо. Она была очень спокойным, замкнутым в себе человеком. Мои друзья строили предположение, целовалась ли она когда-нибудь, понимаете, о чем я говорю? И поэтому, когда думаешь, когда разум пытается увязать Лизе, милую, черт побери, невинную Лизе, с оружием, с тем, что кто-то представлял оружие к ее затылку и стрелял в нее... «Это за... в смысле, разум никак не может провести такую связь, не может совершить подобный квантовый скачок?» Она посмотрела на свои руки. «У нее были очень красивые руки», — отметил про себя Карелла. Детектив Липман сказал... Он читал какой-то присланный ему отчет. Он сказал, что она стояла на коленях, когда ее убили. «Угол, траектория, черт возьми!» Указывала на то, что она стояла на коленях перед тем... тем... тем человеком, кто убил ее, находясь за ее спиной. Лиззи стояла на коленях. Она покачала головой. «Никак не могу поверить в случившееся», — сказала она и полезла в сумочку за еще одной сигаретой. Когда детективы покинули комнату, она снова курила.